Он мой. Из всех девчонок на курсе, да и вообще из всех молодых женщин во Вселенной, он выбрал ее. Красавец, умница. Душа всех, без исключения компаний. Его обожали буквально все. Друзья, девушки, преподаватели. Даже престарелая уборщица, тетя Паша, известная в институте злобным нравом, при виде его расплывалась в улыбке. Ему все удавалось, за что бы он не брался. Он живо интересовался музыкой, компьютерами, спортом и автомобилями. Его звали Сергей. Они были очень красивой парой, это признавали все. Молодые, влюбленные, они ходили по институту, держась за руки. И весь курс с волнением следил за развитием их романа. Девчонки завидовали Даше. Но даже самый пристальный, недоброжелательный взгляд не нашел бы причины, отчего Сергей не должен был ее полюбить. Даша была тогда хороша. Длинноногая пепельная блондинка с огромными в пол лица темно-синими глазами. Волосы роскошные, пышные, до середины спины. Они спадали с плеч тяжелой волной. Волосы остригли в больнице. С тех пор они выросли только до плеч. Даша закалывает их в хвост. Глаза больше не сияют. Вначале у них все было прекрасно. Сережины родители уехали работать по контракту в Европу и оставили молодым трехкомнатную квартиру. Через год родился Митька. Беременность проходила у Даши очень сложно. Больше половины ее она провела в больнице. Сергей навещал ее, приносил букеты роз и корзины фруктов. Все женщины ей завидовали. Он был полон энергии. По-прежнему его всегда окружали люди. Когда родился ребенок, начались трудные будни. Даша подурнела и похудела. Недосыпание, кормление грудью. Этот кошмар, когда молоко тукапает вокруг так, что весь пол в квартире делается липким, то наоборот, застаивается в груди и давит тяжелым комом. Привели ее в такое состояние, близкое к помешательству. Приехала мама, и стало немного полегче. Но она, пожив полтора месяца, уехала к себе. У нее была работа. Внешне Сергей маме нравился. Он не мог не нравиться. Он просто очаровывал людей своим безграничным обаянием. Но мама все еще задумывалась и посматривала на Дашу с грустью. Митька подрос, перестал плакать по ночам, стал очень хорошеньким карапузом, но все еще маленький ребенок создает некоторые ограничения в свободе. Сергей не мог и не хотел с этим примириться. Он по-прежнему пропадал где-то то прыгал с парашютом на маленьком аэродроме под Гатчиной, куда его пускали по знакомству, то закатывался на неделю в страшно сложный байдарочный поход, то уезжал в горы, то катался на слаломных лыжах. Даша беспокоило не столько его отсутствие, сколько неоправданный риск, которому он себя подвергал. Действительно, он рвался всегда быть первым и азартно лез на самые сложные участки. Ребята из того байдарочного похода рассказывали, что он один прошел все пороги. Они же просто не решились, потому что накануне в этом месте разбились две лодки. Хорошо, что людей сумели спасти. Сергей же всегда выходил целым и невредимым из любой передряги. — Ты не понимаешь, — посмеивался муж, когда Даша пыталась его образумить. — В этом-то и заключается самое интересное. Глаза его при этом блестели а сам он был похож на пантеру перед прыжком. «Это не может продолжаться бесконечно долго. Нельзя безнаказанно искушать судьбу!» — крикнула как-то Даша и осеклась под его острым, как нож взглядом. «Не каркай!» — почти с ненавистью процедил муж. «Все равно я не смогу сидеть возле твоей юбки. Я просто запью или выброшусь из окна». И Даша поняла что непрерывная игра со смертью для ее мужа — это тот же наркотик. Он просто не может по-другому жить. Она не могла с этим смириться и понимала, что беда не заставит себя ждать. И ругала себя за такие мысли. Нехорошо каркать, это притянет несчастье. Он появлялся в доме веселый и довольный, с такими же веселыми и возбужденными приятелями. И однажды он привел Игоря представив его как старого школьного друга. Даша очень удивилась их давней дружбе, потому что они были очень не схожими, как внешне, так и по характеру.